Ну, перепутали мальчики клеммы, подумаешь, чего не бывает. Вступился за починенных рудаков. Ты там в программе смени какой-нибудь знак и дело с концом. Не буду. Жуков упёрся рогами и готов был пойти на скандал. Монтаж с ошибкой. Ещё я рад, него начну программу увечить, чтобы ошибки благополучно плодились делением и почкованием. Я тушь. Ой, тет тот модаль стопорет. Горшин демонстративно посмотрел на часы, но остался на месте. У него был вид болельчика, следящего за олимпийским финалом. Пока Лити с Мишей бегали вниз, перекидывали концы и снова сбегали вниз, Жуков сидел неподвижно, скрестив на груди руки и чувствуя, как стекает между лопатками пот. Он принципиально не выключал компьютер и программу не останавливал, когда всё снова включилось. И регулятор подхватил управление Жуков понял, что победил. Программа приспосабливалась к условиям, которые ей предлагали. Работала на энергосистему и в группе вываливалась вместе с подопечным агрегатом на изолированную нагрузку, и всё это спокойно, уверенно, разумно. Интересно, сказал наконец Кашидин и поднял глаза на Рудакова. Умеешь, Евгений Германович, толковые и головы вокруг себя собирать. В смежной комнате, раскачанный на лабораторном столе, трудился преобразователь. Он легко справлялся с своими обязанностями, поплевывал на помехи и весело пел на разные голоса. Жуков добрался домой почти с тем же ощущением крыльев, что и в тот вечер, когда ему предстояло пережить угон москвича. Он даже слегка обеспокоился по этому поводу, подспудно ожидая какой-нибудь пакости от судьбы. Однако на сей раз всё кончилось благополучно. Его не сбила машина, не ограбили Зэки, сбежавшие из Крестов, он даже не простудился на Невском ветру. А через несколько дней у него дома раздался телефонный звонок, явивший собой достойное завершение его эпопеи на турбинном заводе. Валерий Александрович произнёс приятный незнакомый баритон Это вас из фирмы Глория беспокоит Хотим предложить вам работу Глория? удивился доктор наук А откуда вы есть не секрет про меня Так ведь земля кругленькая засмеялся баритон У всех знакомые у тех ещё знакомые Вы же не будете отрицать что недавно на турбинах нос сколькому утёрли Ну замел Сижуков А в чём ваша проблема? Ему несколько путно рассказали о локальной компьютерной сети, нуждавшейся в очень хорошей защите. Валерий Александрович прикинул масштабы работы и деликатно заикнулся о размерах оплаты. Баритон назвал цифры, заставив Жукова нашарить ногой табурет и сесть на него. Я сначала подъехал бы Живем посмотрел, сказал он затем. Вы где находитесь? В трубке заразительно расхохотались. Потом у корейца произнесли: Вы Валерий Александрович явно с приличными фирмами не работали. Вам с вашей головой себя ценить надо. Мы за вами сюда возим, машину пришлем, когда вам удобнее. На сей раз никакого запаха серы Валерий Александрович не ощутил. А зря. Благом звонит колокол. От автомобиля, поставленного в проулке у театра, до центральных дверей дома прессы Благому нужно было пройти не больше сотни шагов. Но едва заперев Жигули, он натолкнулся на какого-то парня. Тот стоял у стеклянных витрин, хотя рассматривать там было особенно нечего. Благой перехватил пристальный взгляд парня и почувствовал толчок, какой ощущают схватившие пулю. Валерий Сдмит чмгновенно вспотел, ослепительно остро осознав полную свою беззащитность и то, что в любой момент и с любой стороны мог последовать выстрел или удар. Такого с ним никогда еще не бывало, даже после памятной передачи про бандитского авторитета плечо, когда ему угрожали по телефону. Человек почти на том же месте, назвавшийся Иваном Иванчем, был прав. Журналистов как и адвокатов убивают. редко иначе какой-нибудь Минкин давно уж отправился бы на кладбище с оркестром и траурными личами в авторов опубликованных материалов стрелять глупо